Шиповничек. Сюжет, более известный как «Спящая красавица». Давным-давно жили да были король с королевой. И бывало, что не день-то уговаривали «Ах, если бы у нас был ребенок!» А детей у них все же не было. И вот однажды, когда королева купалась, из воды на берег вылезла лягушка и сказала королеве, «Твое желание будет исполнено!» Ранее истечения года у тебя родится дочка. Что лягушка сказала, то и случилось. Королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая, что король себя не помнил от радости и затеял по этому поводу великолепный праздник. Он пригласил на праздник не только своих родных, друзей и знакомых, но также и всех колдуний, чтобы они были к его ребенку добры и благосклонны. Этих колдуней в том королевстве было тринадцать, но так как у короля было только двенадцать золотых тарелочек, на которых им следовало подавать кушанье, то одну из них пришлось не приглашать. Праздник был отпразднован великолепно, и когда уж он заканчивался, колдуньи одарили ребенка разными чудесными дарами. Одна — добродетелью, другая — красотой, третья — богатством и всем-всем, чего только можно было пожелать себе на земле. Когда уже одиннадцать колдуньи высказали свои пожелания, вдруг вошла тринадцатая. Она явилась отомстить королю с королевою за то, что ее не пригласили на праздник. И вот, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, она громко крикнула. «Королевна на пятнадцатом году уколится веретеном и тут же упадет замертво!» И не прибавив ни слова более, повернулась и вышла из зала. Все были этим страшно перепуганы. Но вот выступила двенадцатая колдунья, которая еще не успела высказать своего пожелания. И так как она не могла отменить злого желания своей предшественницы, а была в состоянии лишь смягчить его, то она сказала, королевна упадет замертво, но не умрет, а погрузится только в глубокий непробудный сон, который продлится сто лет. Король, конечно, хотел оберечь свое дорогое дитятко от предсказаний страшной беды, а потому издал такой указ, чтобы все веретена во всем его королевстве были сожжены. А между тем дары колдуньи стали мало-помалу проявляться в юной королевне. Она была и прекрасна, и скромна, и ласкова, и румяна, так что приходилось по сердцу каждому, кто ее видел. Случилось однажды... Именно в тот день, когда ей стукнуло 15 лет, что короля и королевы не было дома, и королевна оставалась одна одинешенька во всем замке. Вот и пошла она бродить повсюду, стала осматривать комнаты и всякие коморки, какие ей вздумалось, и, наконец, пришла к одной старой башне. Поднявшись в эту башню по узенькой витой лестнице, она подошла к низенькой двери. В дверной скважине торчал ржавый ключ, и когда она его повернула, дверь перед ней распахнулась, и увидела она там в маленькой комнатке старушоночку, которая усердно прила быстро поворачивая веретено между пальцев. «Здравствуй, бабушка!» — сказала королевна. «Ты что тут поделываешь?» «А вот видишь, приду». — отвечала старушоночка и кивнула королевне головой. — А что это за штучка такая, что так весело кружится? — спросила королевна, взяла в руки веретено и также захотела прясть. Но едва только она коснулась веретена, как волшебное заклятие сбылось. Королевна уколола себе палец веретеном и в тот же самый миг упала на кровать, стоявшую в этой маленькой комнатке, и погрузилась в глубокий сон. Этот сон охватил весь замок. Король и королева, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали мало-помалу засыпать. Заснули одновременно с ними и все их придворные. Заснули также и лошади в стойле, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи на стенах, и даже огонь, пылавший на очаге, как бы застыл, и жаркое, которое на огне жарилось, перестало шкварчать. И повар, ухвативший было поваренка за волосы за какую-то провинность, выпустил его волосы из руки и заснул. И ветер тоже улегся, и на деревьях перед замком не шелохнулся ни один листок. А вокруг замка стала мало-помалу вырастать непроницаемо густая изгородь из терновника. И каждый год поднималась она все выше и выше, и, наконец, окружила весь замок, И даже переросла его настолько, что не только замка из-за нее не стало видно, но даже и флага на крыше его. Во всей окрестной стране шла однако же молва о спящей красавице королевне, которую прозвали шиповничком, а потому от времени до времени наезжали королевичи и пытались сквозь ту изгородь проникнуть в замок. Но это оказывалось невозможным, потому что терновник, переплетясь, стоял сплошной стеною, и юноши, пытавшиеся сквозь него пробиться, цеплялись за него, не могли уже из него выпутаться и умирали напрасную смертью. Много-много лет спустя пришел в ту страну еще один королевич и услышал от одного старика рассказ об ограде из Терновника и о том, что за этой оградою должно быть есть замок, в котором уже лет сто подряд лежит в глубоком сне дивная красавица-королевна, прозванная Шиповничком, а около нее, погруженные в такой же сон, спят и король, и королева, и весь их двор. Старик слыхал еще от своего деда, что многие королевичи приходили и пытались проникнуть сквозь терновую изгородь, что в ней застряли и встретили преждевременную смерть. Но юноша сказал, «Я этого не боюсь. Я хочу туда пройти и хочу увидеть красавицу-королевну». И как ни отговаривал его старик, королевич не внимал его словам. А тем временем минули сто лет. И наступил тот именно день, в который и надлежало шиповничку очнуться от своего долгого сна. Когда юный королевич подошел к изгороди, то вместо терновника увидел множество больших прекрасных цветов, которые сами собой раздвинулись настолько, что он мог пройти сквозь эту изгородь невредимой, а позади него они опять сомкнулись непроницаемой стеной. Во дворе замка он увидел лошадей и гончих охотничьих собак, которые лежали и спали. На крыше сидели голуби, подвернув головки под крылышки, и тоже спали. А когда он вступил в дом, там спали мухи на стене. Повар на кухне все еще протягивал во сне руку к мальчишке, которого собирался ухватить за волосы. А служанка сидела сонная перед той черной курицей, которую предстояло еще ощипать. Он пошел далее и увидел в зале всех придворных, спавших глубоким сном около короля и королевы, уснувших близ трона. Пошел он далее, и такая была тишина кругом, что он мог слышать свое собственное дыхание. Наконец, приблизился он к старой башне и отворил дверь маленькой коморки, в которой спала красавица-королевна. И она показалась ему так хороша, что он от нее глаз оторвать не мог, наклонился к ней и поцеловал ее. Чуть только уста его в поцелую коснулись уст королевны, она раскрыла очи, проснулась и ласково глянула на королевича. И сошли они сверху башни вниз, рука об руку. И что же? И король очнулся от сна, и королева, и все придворные их с изумлением взглянули друг на друга и лошади во дворе вскочили на ноги и стали отряхиваться. И собаки поднялись и стали махать хвостами, а голубки на крыше встрепенулись, оглянулись и полетели в поле. Ползали и мухи по стенам, и огонь в кухне вновь запылал и стал варить кушанье. И жаркое заскворчало на вертеле, и повар закатил здоровую оплеуху варенку, так что тот заревел, а служанка дочистила черную курицу. Тогда-то и была отпразднована свадьба королевича с красавицей королевной, и жили они в полном довольстве до самой кончины.